он никогда не забывал его глава восьмая. оливер идет в лондон. он встречает на дороге странного молодого джентльмена. оливер добрался до перелаза, которым кончалась тропинка и снова вышел на большую дорогу. Было восемь часов, хотя от города его отделяло почти пять миль. Но до полудня он бежал, прячась за изгородями, опасаясь, что его преследуют и могут настигнуть. Наконец он сел отдохнуть у придорожного столба и впервые задумался о том, куда ему идти и где жить. На столбе, у которого он сидел, было начертано крупными буквами, что отсюда до Лондона ровно семьдесят миль. Эта надпись вызвала у мальчика вереницу мыслей. Лондон — величественный, огромный город. Никто, даже сам мистер Бамбл, никогда не сможет отыскать его там. Старики в работном доме говорили, что ни один толковый парень не будет нуждаться, живя в Лондоне. И в этом большом городе существуют такие способы зарабатывать деньги, о каких понятия не имеют люди, выросшие в провинции. Это было самое подходящее место для бездомного мальчика, которому придется умереть на улице, если никто ему не поможет. Когда эти мысли пришли ему в голову, он вскочил и снова зашагал вперед. Расстояние между ним и Лондоном уменьшилось еще на добрых четыре мили, прежде чем он сообразил, сколько он должен претерпеть, пока достигнет цели своего путешествия. Слегка замедлив шаги, он задумался о том, как ему туда добраться. В узелке у него была корка хлеба, грубая рубашка и две пары чулок. Кроме того, в кармане было пенни, подарок Сауэрбери после каких-то похорон, на которых Оливер особенно отличился. «Чистая рубашка», — подумал Оливер, — «вещь прекрасная». так же, как две пары заштопанных чулок и пенни. Но от этого мало пользы тому, кто должен пройти 65 миль в такой холод. Оливер, как и большинство людей, отличался чрезвычайной готовностью и умением подмечать трудности, но был совершенно беспомощен, когда нужно было придумать какой-нибудь осуществимый способ их преодолеть. И после долгих размышлений... оказавшихся бесплодными, он перебросил свой узелок через другое плечо и поплелся дальше. В тот день Оливер прошел двадцать миль, и за все это время у него во рту не было ничего, кроме сухой корки хлеба и воды, которую он выпросил у дверей придорожного коттеджа. Когда стемнело он свернул на луг и, забравшись в сток сена, решил лежать здесь до утра. Сначала ему было страшно, потому что ветер уныло завывал над оголенными полями. Ему было холодно, он был голоден и никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Но, очень устав от ходьбы, он скоро заснул и забыл о своих невзгодах. К утру он озяб, покоченел и был так голоден, что поневоле обменял свое пенни на маленький хлебец в первой же деревне, через которую случилось ему проходить. Он прошел не больше двенадцати миль, когда снова спустилась ночь. Ступни его ныли, и от усталости подкашивались ноги. Прошла еще одна ночь, которую он провел в холодном сыром месте, и ему стало еще хуже. Когда наутро он тронулся в путь, то едва волочил ноги. Он подождал у подножия крутого холма, пока приблизится почтовая карета, и попросил милостыню у пассажиров, сидевших снаружи. Но мало кто обратил на него внимание, да и те сказали, чтобы он подождал, пока они поднимутся на вершину холма, а тогда они посмотрят, так ли он быстро побежит, чтобы получить полпенни. Бедный Оливер старался не отставать от карет. но потерпел неудач. Он очень устал,